Вся водка в холодильник не поместилась Потому что так бывает Только не надо морщить лицо Потому что так говорят Те, кто шевелится, вытаскивай первыми, слышал меня? Давай на броню! Потому что так надо Но на спектакль Константина Хабенского по повести Андрея Геласимова Жажда. Побуднем в двенадцать десять, в семнадцать десять и в час десять. Слышь радио России?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 «Ну надо же, как хочется пить!» В горле все пересохло. «Что ты там говорил насчет этих детей?» «Я сказал, обычная малышня». Он усмехался и презрительно смотрел на меня. «Не бывает обычной малышни, Константин. Обычную малышню придумали дураки, ты понимаешь?» «Нет», — говорил я.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 Подай мне вон тот ботинок, а то мне тяжело вставать. Чуть что, блин, сразу подай ботинок. А ты не кривляйся, я с тобой разговариваю. Думай, давай, думай. но ну, я не помню уже. За девчонками в детском саду подсматривал, когда они писали. Уже лучше. Еще что. Маму ждал. Она позже всех за мной приходила. Неплохо. Сидел один в группе и смотрел в окно а воспитательница говорила, что я ее со своей мамой достал. Какая она была? Высокая? Я не помню. У нее была такая толстая юбка в клеточку. Я однажды зашел в заднюю комнату, а она там стояла в ночной рубашке. У мамы точно такая же была. Она нагнулась и ударила меня по лицу. А я просто так зашел. У меня меч туда закатился. Не с кем было играть. Ты ее ненавидел? Не знаю, наверное. Мама сказала, что у нее мужа в Афганистане убили. Он был офицером. Когда привозили новеньких, Генка все время выспрашивает, кто они и откуда. Говорил, что москвичам надо держаться вместе. Лохи пусть дохнут поодиночке, а сам был из Фрязина. И Пашка тоже призывался оттуда. Генка говорил, повезло. Уходили из одного военкомата, потом вместе в учебки, и здесь попали в одну часть. Не всегда так бывает. А я был из Подольска. Поэтому, когда появился Серега, Генка сразу ему сказал, «Не боись, нас тут уже целых трое в обиду тебя не дадим». Потому что Серега по-настоящему был из Москвы. Всю жизнь прожил на третьей улице 8 марта. Десять минут на автобусе до метро. Понятно, что болел за «Динамо». «В жопу твоих ментов!» – говорил Генка. «Все равно ни хрена играть не умеют». «Скажи, Пашка, не умеют ведь ни хрена играть». Пашка молчал, потому что он вообще говорил редко. Ходил вместе с Генкой везде, но сам почти никогда не разговаривал. Пожимал плечами, поправлял автомат. «Так что давай, воин», — сказал Генка Сереге. «Держись к нам поближе, а то оторвут жопу, будешь потом жалеть». Но вчетвером мы воевали недолго. Когда садились в то утро в БТР, Генка смеялся над Серегой. «Нифига, воин». «Мы все тут в свое время за клиренсом для танка ходили». «А как ты хотел? На войне повоевать и не узнать, что такое клиренс?» «Вон у Пашки отец на флоте служил. Их там по первому времени заставляли якорь точить, чтобы лучше входил в грунт. Прикидываешь? Напильниками. Ну скажи ему, Пашка». Серега залез в БТР последним и закрыл люк. «Жалко, что меня не взяли на флот. Я бы им штук сто якорей наточил». «Не ссы, воин!» — сказал Генка. «От судьбы не уйдешь». Полгода назад здесь целую бригаду морской пехоты положили. Тоже, наверное, радовались, когда призывались. Типа будем плавать по морю, а люк-воин ты напрасно закрыл. Почему? Потому что я с тобой еду. Ехал бы ты один, никто бы тебе слова, блин, не сказал. Не понимаю. Поймешь, когда граната в БТР попадет, на нахрен броню и внутри взорвется. А нас всех в куски разнесет, потому что давление в закрытом пространстве будет совсем другое. Ты физику, воин, когда-нибудь изучал или только учился в туалете в школе? Дай-ка, Костя, я вот сюда сяду. Давай-давай, жопу подвинь. А ты, воин, люк открывай. Чего ты меня уставился? <связывая> Честно говоря, я не знаю, почему я нарисовал его пьяным. Может, потому что к тому времени уже нечего было там рисовать? Все, что было у Александра Степановича, я уже срисовал на бумагу. Всю его обувь, посуду, бутылки, книги, дурацкие статуэтки. Все, что он ставил передо мной. Больше рисовать ничего не осталось. И вообще скучно было сидеть. Потому что он отрубился, а я сидел перед ним и не знал, как оттуда уйти и дверь за мной закрыть было некому. Поэтому, когда я пришел с улицы, а у меня в комнате этот мужик, тут я, конечно, офигел немного. А Эдуард Михайлович говорит, что это сын Александра Степановича, и при этом так странно на меня смотрит, как будто это я его пригласил. Я захожу к себе в комнату и вижу, что он держит как раз этот рисунок, потому что я как дурак оставил его на столе. Хотел, чтобы Эдуард Михайлович его нашел и завелся. Мне нравилось его злить. А теперь я просто стоял перед этим мужиком и не знал, что мне делать. Потому что кому понравится, когда твоего отца рисуют в таком виде? Ну, в смысле, когда он там отрубился. Ну и вообще, валяется у себя в квартире, как фиг его знает что. Но он просто сказал, что его зовут Борис Александрович, и что он пришел со мной поговорить». И мы сели возле моего стола и стали с ним разговаривать. Но рисунок он все равно продолжал держать. А сам спрашивал про Александра Степановича. Сказал, что ему зауч мой адрес дал, потому что он хотел поговорить со мной лично. Насчет своего отца, ну и вообще, насчет всего остального. А я ему сказал, что так вроде бы все нормально, но лечить его, типа Александр Степанович совсем не пьет, я не мог. У него же в руке был мой рисунок. Но он сначала на него почти не смотрел. Спрашивал, много ли в день получается и как часто. И я сказал, что всегда. Примерно две-три, но ну, иногда может быть и больше. Под настроение. И он закрустил. А я сказал ему, чтобы он не расстраивался, потому что Александр Степанович молодец. И что он мне рассказывает всякие интересные вещи. Но он от этого почему-то загрустил еще больше. Сказал, что хочет забрать его к себе в Краснодарский край, потому что там хорошо и недалеко море. Но Александр Степанович не собирается уезжать. Говорит, чтобы он без него ехал в свою станицу Гостогаевскую, и что он вообще всегда был немного странный. Мог бы работать сейчас в министерстве в Москве, а вместо этого сидит здесь и пьет водку». И что много лет назад из него мог бы получиться большой художник, не хуже, чем Глазунов. И давно можно было бы всей семье жить за границей, но он бросил живопись, а после этого бросил архитектуру, хотя в Москве в самом центре стоит его дом. И что его друг стал министром лишь потому, что это Александр Степанович за него делал какие-то там проекты, а сам даже не потребовал за них ничего потому что он говорит, что ему вообще ничего не надо, что у него уже все есть. Короче, я там сидел у себя в комнате и слушал его. И не знал, зачем он мне все это рассказывает. А он говорил, говорил и все время смотрел на мой рисунок. Потом, наконец, замолчал, и мне стало слышно, как Эдуард Михайлович читает маме новое письмо в «Аргументы и факты». Но Борис Александрович, видимо, этого не услышал, потому что он задумался очень сильно, и просто сидел молча. А потом посмотрел опять на рисунок и сказал, «Это он из-за тебя уезжать не хочет. У него еще не было таких учеников». Вы слушали четвертую серию моноспектакля Константина Ховенского по повести Андрея Геласимова «Жажда».